«Даже спорить не буду». «Вот черт, а я уж думал расколоть тебя на легкие деньги». Джина отошел на несколько шагов, продолжая внимательно рассматривать снеговика. «Предполагаю, его что-то подпирает. Мы даже не знаем, есть ли там тело. Может, только голова?» «Господи Иисусе, Лео!» «Да это же ты помешан на логистике, а я просто рассматриваю различные возможности». Но, думаю, что первым делом стоит ответить на вопрос, зачем вообще понадобилось замуровывать мертвеца в снеговике. Это, конечно, не самое подходящее место для тела. Этот тип шел на серьезный риск, занимаясь подобным делом в общественном парке в ночь перед таким мероприятием. Джина проходит три этапа при каждом убийстве. Первый этап — тот момент, когда он видит в жертве личность, Обычно этот этап быстро проходит, потому что он слишком тяжел. Второй этап — отстранение, когда надо действовать на месте преступления, подавляя в себе все человеческие чувства. В ходе третьего этапа приходит ярость, которая не покидает его до закрытия дела. На этот раз она пришла слишком быстро, — подумал Магоцци, глядя, как краснеет лицо его напарника. «Проклятие! Ты понимаешь, что меня по-настоящему бесит? Ради Бога, это же праздник для детей!» Каким же надо быть подонком, чтобы поместить тело там, где дети смогут найти его? Он вытащил свой сотовый и быстро набрал номер. Надо остановить Анжелу, прежде чем она с детьми явится сюда. Пока Джин разговаривал с Анжелой, маготцы подозвал пару полицейских в форме, которые бродили по полю среди снеговиков, оглядывая место преступления, которое надо обнести ярко-желтой лентой. Рулоны, которые висели у них на запястьях. Обтяните ко мне пространство в пятьдесят футов вокруг снеговика. Нет проблем, вокруг какого именно? Магод соткнул большим пальцем за спиной, и копы присмотрелись. У младшего перехватило дыхание, и он торопливо сделал шаг назад. Коп, постарше, посмотрел на мертвые глаза трупа в снеговике и подошел поближе. Лицо у него осунулось. «Иисус Мария и Иосиф!» — прошептал он. «Да это же Томми Диттон!» магоцы полез в карман пальто за блокнотом. «Ты его знаешь? Уверен?» «Да, черт побери, я его знаю!» Ездил с ним пару недель перед тем, как его перевели во второй участок. «Минуту, то есть он один из нас?» Старый коп кивнул с каменным лицом. «Проклятье!» Он был таким хорошим парнем, любил свою работу. Маготцы чувствовал себя так, словно получил удар в живот. Он повернулся, чтобы внимательно рассмотреть лицо в снеговике и увидеть в нем какие-то знакомые черты. В городе так много копов, немалая часть из них переходит из участка в участок, меняются сменами, уходят в другие отделы. Знать всех просто невозможно. Магоцы. Почувствовал вину за то, что не знал этого парня. Он посмотрел на Джина, который засовывал сотовый в карман. «Ты слышал?» «Слышал. Парень, это еще хуже». Внезапно на парковке началась суета. Подъехал фургон криминалистического отдела, по дюймам прокладывая себе путь в толпе журналистов, зевак и уставших патрульных, которые силой расчищали ему путь. Из-за спин полицейских репортеры выкрикивали вопросы, но в эту минуту Джимми Грим и его техники вылезли из фургона и начали выгружать оборудование. «Ты только посмотри!» — с отвращением сказал Джина. «Почище стервятников!» «Черт побери! Они что думают? Будто криминалисты им сейчас что-то расскажут? Они даже еще не были на месте преступления!» «Джимми вообще никогда не говорит с прессой!» «По-моему, за его голову награда назначена. Я думаю, что первый репортер, который заставит его что-то буркнуть, обретет национальную известность». Моготсо продолжал смотреть куда-то вдаль, пока Джимми Грим и его команда в белых комбинезонах брели по полю в их сторону, разительно напоминая снеговиков, мимо которых они шли. «Счастливого Нового года, детективы!» подойдя, мрачно сказал Джимми. — Так и было частому назад, — пробормотал Джина. — Слышу. — Рассказывают историю, как вы вчера спасли женщину из багажника машины и решили, что это хорошая примета. — Скорее, предвестие кошмара. — Вполне возможно, — вздохнул Джимми.